Глава 3. Ладажанин Воята прибыл в Коростень с самой простой целью отвезти княгиню Предславу в Киев на свадьбу брата. Князь Ольг рассудил, что в это тяжелое время ей будет приятно увидеть рядом кого-то из материнской родни, способного поддержать её. Рулов должен был остаться в не за старшего, пока не прибудет новый князь с женой. Появление этих двоих мужчин и впрям принесло Предславе заметное облегчение. Рядом с ней теперь были люди, готовые и защитить, и посоветовать, любящие ее и независимые от местных сил. В особенности это относилось к Ваяте. За разговорами они засиделись долго, но в конце концов даже предслава успокоилась и начала зевать в ладонь. Опомнившись, что гости с дороги, она разбронила себя и приказала всем укладываться спать. Но назад в гридницу рулов и Ваята не пошли. Узнав, с чем здесь довелось столкнуться княгине, оба дружно выразили желание остаться и охранять ее от посещений мертвеца. «Бабы не помогли, может, мы справимся?» Подмигнув ей, Ваята вынул меч из ножен, и франкская сталь с особым черным узором сверкнула в свете огня. «У порога положу, авось не пройдет, хрен косорылый». И Предслава даже слегка улыбнулась, услышав такое величание своего загадочного потустороннего гостя. Тем более, что Ваята выразился еще жестче, и тем словно дал ей понять, что трепетать в благоговейном страхе тут не обязательно. Предслава устроилась на лежанке, весняна возле неё, арулов на лавке, где обычно спала молодая челядинка. Ваята сел на пол возле лежанки, прислоняясь к ней спиной. Из гридницы он велел принести свой топор и держал под рукой. Возбуждение от полуночных ужасов уже схлыуло, усталость браласво. Как только все разговоры стихли, его веки сами собой опустились, сознание поплыло. В темноте висели огненные пятна, постепенно складываясь в цепочку. Она протянулась где-то вдали, будто череда костров, обложившая вид на край. Или последняя полоска заката над самой землей. Или река, где вместо воды течет багровое пламя. И темнота не просто пустота, это нечто живое. Огромный черный змей ползёт, течет, медленно извиваясь среди серых, будто пеплом посыпанных берегов. И каждый изгиб исполенского тела дышит мощью, равной мощи движения самого времени, которое не остановить никакими усилиями, никакой ворожбой. Ваято вздрогнул и очнулся, безотчетно сжав в ладони рукоять топора еще до того, как открыл глаза. А открыв их, увидел прямо перед собой незнакомого мужчину. Привычка воина будто подбросила его. В мгновение ока Воята вскочил, держа топор и равно готовый как к нападению, так и к защите. Сразу было ясно, что явился тот самый гость из тьмы, о котором рассказывал Предслава. Ночной пришелец имел вид молодого, лет 25 мужчины, такого же роста, как сам Воята, чуть выше среднего, но сложением несколько плотнее и шире. С округлым лицом, кудрявой русой бородкой и шапкой таких же волос. С правильными, довольно красивыми чертами лица, но чрезвычайно сумрачным выражением. Взгляд его горящих глаз был прикован к лежащей женщине с таким жадным напряжением, будто одним этим взглядом он стремился выпить из нее жизнь. Предслава приподнялась на лежанке, сжимая в ладони мешочек с солонокресом. И едва не плача от отчаяния. Насколько же силен этот дух, если ничто, ни присутствие людей, ни свет, ни острая сталь, ни волшебные травы обереги не может защитить ее от вторжения. Вскочив, Ваята встал между гостем и предславой, и ей сразу стало легче. Дрожь унилась, мысли прояснились. — Это что еще зовут, Березовый? — услышала она возмущенный, хриплый после дремы голос Ваяты. — Чего припёрся? «Или тебя сюда звали?» «Звали», — ответил пришелец. Предслава снова вздрогнула. Теперь он говорил низким, гулким голосом, совершенно не похожим на голос ее покойного мужа. «Она звала меня, и я пришел. Она задавала мне вопросы. Я отвечу на них». Осторожно, стараясь не терять нечисть с поля зрения, Ваята покосился на Предславу. Она села и сделала ему знак: Отойди. За спиной троюродного брата ей было гораздо спокойнее и теплее, но дух выразил готовность отвечать, и от разговора нельзя уклоняться. Ведь этого она добивалась, когда вышла под свет полной луны с человечьим черепом возявших руках. Рулов разбуженный голосами сел на лежанке, проснулись и челядинки, но едва бросив взгляд на мертвеца, охнули и закрылись в поушки и одеяло, «Да, я звала тебя». Стараясь говорить твердо, что в присутствии Ваяты получалось легче, ответила Предслава. Она сама удивилась, насколько укрепила ее дух сознания того, что она не одна. И я задавала вопросы. «Ты готов отвечать на них?» «Я отвечу тебе. Ты звала меня силой Мариной Чаши. Пришел срок тебе узнать больше, чем ты знала». «Кто ты и из какого мира?» – задала она первый положенный при подобных встречах вопрос. «Я из закрадного мира. Я страж забыть реки. Зови меня князь Уж». Пред славу наполнили противоположные чувства. И облегчение – это не Володыня, ее муж благополучно ушел к предкам. И ужас!» Ведь тот, кто явился ей, был гораздо хуже, чем любой самый злобный мертвец. На реке Великой, где выросла она, или в Ладоге, где выросла ее мать, стражем забыть реки считали ящера, воплощении и дух Волхова, ильмирь озера, Чудского озера и прочего северных вод. Перебравшись жить в деревлянь, она узнала, что здесь это божество носит имя князь Уш, и что река Ужа, на которой стоит Коростень, считается и земным воплощением его, и телом, и местом обитания, как владыги Волхов. Мельком глянув на Ваяту, она удивилась решительному выражению его лица. Он совсем не испугался, ни капли, а ведь не мог не знать, кто такой зверь забыть реки. Перед ним стояло божество, наиболее почитаемое в их родных северных местах. Но, тем не менее, всем видом Ваята выражал готовность броситься на врага, будто перед ним был обычный человек. На самом деле он все понял, даже больше, чем предслава. С детства он столько слышал, в основном от деда, волхва Святобора, охранителя границы между Явью и Навью, что теперь зверь забыть реки казался ему почти знакомым. Но ведь и Ваята происходил из правнуков знаменитой родогневы Любшанки. той, что заново дала начало почти истребленному Русью роду ладожских Любошичей, старшего рода славян на Волхове, того, что первым утвердил договор с богами этой суровой земли. Из дев-любшанок в течение веков выбиралась дева Альдога, богиня Леля на земле и невеста Волхова. И многие из них в дни больших бедствий, войн, неурожаев, наводнений – шли к своему темному жениху в его подводные палаты. А их братья из поколения в поколение знали, что, возможно, придет день, и самое дорогое существо, юную деву своего рода, придется в свадебном венке поставить на белую доску на воде. Порог нижнего мира, куда она ступит одна. Сколько из них исходили бессильной яростью, желая схватиться с ящером за свою сестру. но было нельзя, ибо уговор надо выполнять. Все дети Владыги знали немало таких сказов, а потомки любошичи и подавно, ведь это были предания их собственного рода. И теперь, когда тот же самый ящер под другим именем в чужой земле явился за сестрой Ваяты, сына Светодара, внука Гневорады, правнука Родагневы, в нем словно проснулись все те десятки братьев, не имевших права биться за сестру. а он имел, потому что зверь забыть реки жаждал завладеть ею безо всякого уговора. Значит, правда была завоятой, и сам лад всемирья стоял на его стороне. При виде этих мрачных глаз и темной тени на якобы человеческом лице в нем поднялась волна ярости и жгучей, долго сдерживаемой ненависти, такая мощная, что зубы свело. В нем одном она не помещалась. Казалось, эти чувства давно копились где-то снаружи, а теперь устремились в его душу, будто в распахнутые двери. Ваята увидел врага, ненависть которому была гораздо старше, чем двадцать два года его жизни. И начисто смыло его собственный личный страх, как ливень каплю росы с листа. «Зачем ты пришел ко мне?» – пробормотала предслава движением руки, делая Ваяте знак «не вмешиваться». Отвага брата придала ей сил, и теперь она была полна решимости выяснить, ради чего зверь забыть реки мучает ее. «Затем, что ты принадлежишь мне. Ты была обещана мне семнадцать лет назад». «Что? Тебя выбрала себе на смену та, что прежде служила мне. Не звана?» Предслава вспомнила лицо колдуньи, которое увидела в лунном черепе. «Да». Она служила мне и наполнялась моей силой. Она обещала отдать мне твою мать, но та ускользнула. Она обещала выучить тебя и сделать своей преемницей, чтобы ты тоже служила мне. Но она умерла, не успев выполнить обещание. Я сам пришел за тем, что принадлежит мне. Она не принадлежит тебе. Возмущенный Ваято не мог больше молчать. Незвана не владела ею и ее матерью и не имела права ими распоряжаться. «Княгиня Девляна, Огнедева, она служит светлым небесным богам, и тебе ее не достать!» «Огнедева, моя невеста!» По мрачному лицу духа впервые скользнула по змеиному быстрая улыбка. «Испокон веков Огнедев отдают мне. Только род имеет право ее отдать». Она вошла в род деревлянских князей, и теперь ее род здесь. Деревлянские князья не отдавали ее тебе, незвано не принадлежала к нему. Это допустимо только с согласия рода и только в дни великих бедствий. И только если волхов семь дней будет идти назад. Я захочу, и уже пойдет назад. И будет подниматься, пока не затопит коростень и все круче окрест. Смоет все живое, так что и следа не останется. Ты обещана мне. Будь моей. Темные глаза смотрели на предславу с выражением призыва. В них горела какая-то вкратчивая страсть. Неявное обещание невыразимого блаженства. Я дам тебе такую силу, о которой не могла и мечтать та прежняя. Ты происходишь от двух княжеских родов. В тебе самая древняя кровь, кровь первых невест Волхова, что течет с неба в бездну. В ней заключена великая сила. Войди в мои воды, и никто из живых, да и мало кто из неживых, сможет сравниться с тобой. Ты родишь сына, который удержит для вас деревлянь и завладеет всей русской землей. Богами и судьбой ему предназначено стать превыше всех». и ветви роды его протянутся во все стороны, осеняя белый свет. Он станет велик, будто солнце, и также могуч. Ты будешь его матерью, и слава о тебе останется в веках, пока стоит всемирье. Он говорил, а перед глазами предславы вставал ее собственный образ, изменяющийся на глазах. Она видела себя, одетую сиянием темной силы. Себя, способную движением руки убивать и оживлять. И волны этой силы разливались из нее, будто из родника, по всему свету, подчиняя ее воле. Темное солнце, налитое грозовой синевой, стояло над ее головой, будто венец Марены. Она станет темным полуночным солнцем мира, воплощением Марены на земле, как ее мать была воплощением девы, богини салонь. Нет. Она зажмурилась и плотнее сжала в ладони солон на крес. Мне тебя не надо. Если будет у меня сын, то от живого семени, а не отвод забыть реки, Незвано не передавала мне своих сил и своей службы. Я ничего не взяла у неё и у тебя, и ничего тебе не должна. Уходи, сгинь. Пошёл ты! Уловив, что беседа окончена, Ваята резко шагнул вперед и подробно объяснил, куда именно зверю забыть реки, волочить свой вонючий хвост и все прочее. Выросший в Ладоге, подходящих слов он знал много. Словенских, варяжских и даже чудских. Ночной гость попятился, не отрывая взора от предславы, но она больше на него не смотрела. Прямо на глазах он начал таять, и истончаться. И вот уже мелькнуло перед дверью облачко тьмы, будто дыра из белого света в бездну, в никуда, мелькнуло и растаяла. Огонь загорелся ярче. В присутствии зверя забыть реки, той малой его части, что он посылал в явь для этой беседы, даже пламя светильника и лучин горело робко, будто пригнувшись и поглядывая боязливо одним глазом. Дышать стало легче. но Предслава закрыла лицо ладонями и уткнулась в подушку. Теперь она знала, кто и почему ходит к ней, и это было гораздо хуже, чем она могла предположить. Ваята опустил топор и оторопел опомянул Йотунову мать. Сам не верил, что заставил отступить ящера. «А ты смел, парень!» – подал голос Рулов. Старый варяг сидел на лавке, спустив ноги, и смотрел на молодого с новым уважением. «Я многое повидал, но даже мне было не по себе. Ведь этот... это порождение Хель. То же самое, что у нас зовут Нитхёгом?» «Ну, вроде того», — Ваята пожал плечами. «Но ты совсем не испугался». «Ты что, родившийся заново Сигурд, убийца дракона?» «Нет, я первый или почти, почти первый парень из Любошичей, кто увидел в глаза этого гада, который веками забирал наших сестер». Ваято сжал кулаки, лицо его исказилось от застарелой ненависти, полученной по наследству. «И я имею право послать его к на нахрен». Сотни моих предков в Вырии радовались, глядя на меня сегодня. Я сделал то, что все они хотели сделать, но не могли. А ты, говоришь, не испугался. Да за такой час полжизни отдать не жалко. Он сделал знак перепуганной весняни, будто мошку отгонял. Челединка немедленно выползла с лежанки и метнулась прочь к своему обычному месту на полотях. Ваята лег на ее место прямо в одежде поверх одеяла. Придвинулся к Предславе и обнял, желая дать понять, что не бросит ее одну, защитит от ходячих покойников и от всех злых духов Нижнего мира. Она ничего не сказала, но он чувствовал, что от его близости ей стало легче. Ощущая рядом живого человека, сильного мужчину и к тому же кровного родича, готового заслонить ее даже от божества забыть реки, Предслава почти успокоилась. Впервые за много-много дней ее отпустили тоска и отчаяние одиночества. Ее материнский род был древен, могуч знатен. Сколько вышло из него прославленных воинов, кощунников, целителей, волхвов. Иваята, другой побег того же дерева, ручеек той же реки, сделал ее сильнее даже не вдвое, а больше. Словно соединил ее с неисчерпаемой мощью рода, чьи ветви широко раскинулись в яви, а корни глубоко уходили в нафь. Огражденная этой несметной силой, она почувствовала себя в безопасности. Ведь брат сказал правду, только род имеет право отдать ее ящеру, а в его лице род решительно отказался сделать это. Даже зверь забыть реки был вынужден считаться с этим, но... «Едва ли он так просто отступит?» Ваята прислонился лицом к повою, который она при мужчинах не снимала на ночь. Даже сквозь лен проникал запах полыни и еще каких-то душистых трав, которыми она мыла волосы. Это была его сестра, женщина его материнского рода, его крови, и он был готов сделать ради нее все на свете. Даже удивился вдруг, как жил столько лет без неё, и даже о ней не думал, в то время как она, оказывается, так сильно нуждается в нем. Но теперь все будет иначе. Проснувшись и еще не открывая глаз, предслава сама удивилась тому чувству блаженного покоя, тепла и безопасности, которые наполняли всё ее существо. Она даже не помнила, когда испытывала нечто подобное, да и было ли ей когда-либо раньше так хорошо. Все последние месяцы она жила с чувством конца, а теперь у нее вдруг появилось ощущение, будто началось что-то новое, обещая перемены к лучшему, движение вперед. Словно зима перевалила за середину и впереди забрежила, если не сама весна, то хотя бы ожидание ее. Что-то такое случилось. Рядом с ней кто-то лежал. Мужчина, это она знала, даже не глядя, от близости сильного тела ее пронизывало ровное тепло. На миг подумалось, что все горькие события последних месяцев ей померещились, привиделись в страшном сне, что все по-прежнему, что Володыня жив и вернулся, и все опять будет хорошо. Но не верилась. Под веками стало горячо и влажно от прихлынувших слез. Нет, ничего уже не будет, как было. Она передвинула руку и коснулась чьей-то головы на подушке рядом с собой. Волосы на ощупь были прямые, гладкие и мягкие, совершенно не такие, как у Володыни. Теперь она вспомнила и открыла глаза. Ваята ровно и почти бесшумно дышал во сне, одной рукой обнимая ее, будто для надежности, чтобы не украли. И ведь было кому украсть. Все в избе еще спали, лучины и светильник догорели. Было почти темно, но чувствовалось, что осенний рассвет уже наступает. Вглядываясь в его лицо в полутьме, Предслава думала, а ведь и правда. Вот оно, средство прогнать змея. Ей ведь предлагали. Может, напрасно она тянет, не может решиться, своими руками отталкивает средство спасения. После отъезда Свенельда деревляне были рады и благодарны княгине за то, что она осталась с ними и снова взяла дела в свои руки. Но не только она одна задумывалась о будущем этого племени. В народе пошло брожение. Понимая, что скоро над ними сядет пришлый русский князь, деревляне волновались, опасаясь впасть в полную зависимость от Киева, которая до сих пор была не слишком обременительной. Пусть они и платили дань, но у них сидел свой деревлянский князь, внук Мстислава. И он, хоть и величал киевского Ольга, названным батюшкой, все же был сам по себе. Но теперь деревлянами станет править родной сын Ольга, такой же Русин. и ладожан, из которых происходила мать Свенельда, здесь всех считали варягами. Понаедет с ними Руси всякой, деревлянам и вовсе вздохнуть станет нельзя. Предслава, занятая своими переживаниями, этого почти не замечала, пока однажды к ней не явились волхвы и старейшины. «Поплакала ты, княгиня, мужа с честью проводила, да и довольна», — первым заговорил Далибош, когда она пригласила их сесть на лавке в княжьей избе. «Надо думать, как дальше жить станем». «Вашим князем будет Свенельд, Ольгав сын». Он получит право на власть в деревляне вместе с женой, Людомилой Доброгневовной, внучкой Мстислава. «А мы не желаем, Свенельда!» — выкрикнул Крепимер. Это был человек довольно буйного, горячего нрава, честолюбивый и самоуверенный. «Пусть Ольга Фрод в русской земле и сидит, — Колес умел утвердиться. А у нас тут не русская земля. Здесь деревлянь великая. Стояла она, пока о полянах и Руси не слыхал никто». и стоять будет, когда от них и памяти не останется. Мы им не челядины и не смерды. У нас свое княженье и свой род княжий Будем жить сами по себе». Старейшины загомонили в знак поддержки. Предслава видела, что Крепимер выражает общее мнение. «Князь Ольг помог деревлянам перевести под свою руку Дреговичей», напомнила она. «Через Киев мы ведем торговлю с греческой землей». Свенельд рассказывал, что до кончания князя Ольга с греческими царями наконец утверждено. Теперь эта торговля станет еще более выгодной. Разрывать союз с Ольгом было бы неуместно и опасно. Дреговичи тоже захотят получить волю. А сможем ли мы укротить их без помощи Киева? «Дреговичей мы удержим», — заверил ее крепимер. «Была бы крепкая рука». И он улыбнулся ей с намеком, дескать, рука такая найдется. А Ольг на нас ратью не пойдет. Ему путь по Днепру надо оборонять. От северя отбиваться. Он сам еще с нами союза запросит. Мира и дружбы, но только теперь уже безо всяких кун. И старейшины снова зашумели при напоминании о Дани, которую выплачивали Киеву уже 17 лет, со времен смерти Мстислава и его сыновей. «Был у нас добрый князь, да взял его Перун. Нужен князь новый», — весомо произнес Далибош. «Не послали тебе, княгиня, боги сыновей. Так можешь ты нам нового князя дать, коли выберешь себе мужа?» Предслава не ответила. По древнему праву она, вдова, могла взять в дом нового мужа по собственному выбору. А поскольку она княгиня, то с ее рукой к нему перейдет и право на власть в деревляне. Мать рассказывала, что в возрасте предславы ей пришлось сделать тот же самый выбор. Как схожи оказались их судьбы. Мать и дочь обе овдовели на пятом году замужества. Вот только у Дивомилы к тому времени было уже двое детей. предслава и ее брат Яропол Каскольдович. Дивляна на ее месте решилась и сделала выбор, который мог бы сохранить для нее и детей право на власть в Киеве. Не ее вина, что судьба сложилась иначе. Но Предслава не могла отважиться сказать «да» этим людям. Она отчетливо понимала, что ее согласие обречет всех их на войну с Киевом. Возможно, Крепимер прав, и Ольга Киевского не хватит сил воевать сразу и с Саварами, и с деревлянами. Но она не могла так сразу сделать этот шаг и послать деревлянских сыновей умирать, даже надеясь на конечную победу. ведь она женщина, а противостоять ей будут сам князь Ольг, Свенельд, прочие полянские, князь унибор Черниговский и Береслав Переславльский. Ей придется бросить вызов не кому-нибудь, а мужу своей родной тетки Яромилы, сестры-матери. Одобрит ли такую ее отвагу семья Предславы? Мать, отчим-волегость Плесковский, братья Ярополк и Владислав, прочая родня. Старый Белоту – двоюродный брат ее давно покойного отца. Его сын Ратеня – родимический князь. Могучий князь Смолян и Днепровских Кривичей Станислав, который тоже считает себя их родичем. Да уж скорее все они поддержат Ольга, потому что к Киеву тянутся нити от каждого из племен и городов. Мир и торговля нужны всем, и ей придется сражаться со всей своей родней. Едва ли чуры ее на это благословят. «Как я, женщина, смогу противиться воле князя Ольга?» Наконец ответила предслава, обводя глазами старейшин. За этим именем стояло слишком многое, а они, кажется, не осознают этого. «Не ты, женщина, а мужчина, муж твой!» наставительно пояснил Далебош. «Избери мужа себе, княгиня, чтобы роду был достойного, разуму мастер, душой отважен». богами и предками любим он и тебя и деревлянь великую от врагов отстоит. Но кто же это? Предслава в изумлении оглядела собравшихся, внезапно заподозрив, что у них уже готов для нее жених, и между собой они ее судьбу уже решили. Или сама не видишь княгиня. Крепимер низко поклонился, глядя на нее веселыми серыми глазами и поправил ус: стою перед тобой, как лист перед травой Предслава смотрела на него во все глаза. Крепимер был не так, чтобы красавец, но и не дурен собой, еще молод, силен, удал, славился как отличный боец, и сама она не раз любовалась его воинским умением, силой, напором во время обрядовой борьбы в Медвежий день или на Ярилины Великие Дни. Его самоуверенность ей претила, но во время драки им можно было залюбоваться. Силой, быстротой, точностью движений – В кругу мужчин его уважали и побаивались. С княгиней он держался неизменно вежливо и почтительно, но предслава не доверяла ему, понимая, что с ней он совсем не такой, каков на самом деле. Мысль получить его в мужья потрясла ее, но она даже не поняла поначалу, как к ней отнестись. Самой ей бы это не пришло в голову. Крепимер был достаточно привлекателен как мужчина, но слишком самолюбив, упрям, Горяч нравом, вспыльчив и склонен к буйству. Отдаться в его власть, вручить ему свою судьбу и судьбу будущих детей, ей казалось совсем неразумным. «Я и родом хорош, и удал, и всем взял», — продолжал он, будто расхваливал товар. «А коли кто против меня, выходи силой помериться». Он огляделся, будто ждал, что кто-то бросит ему вызов. Прочие старейшины в основном были уже не в тех годах, чтобы с ним бороться, да и во всей деревляне ему немного нашлось бы достойных соперников. Если кто и сумеет удержать в повиновении Дреговичей, во главе с их князем будирадом Туровским, то разве что он. Но Ольг принять сторону Крепимера против собственной родни предславия казалось диким. «Не рано ли мне о новом замужестве думать?» – заметила она. — Покуда мои косы не отрастут, Макош и Лада благословения не дадут. — Благословение мы тебе выпросим, — заверел Далебош, который, кстати, приходился к Эпимеру Вуем. — А долго ждать времени нет. — Промедлим, упустим срок. Сюда новый русский князь явится. Коли сядет, его просто так потом не выкорчевать. А так созовем вече, спросим, люб ли деревлянам такой князь, да справим свадьбу. И для Руси здесь места не будет. Не будет! Не надо нам, Руси!» Зашумели старейшины. «Навек за корнем своим власть утвердим». Эти слова привели предславе на память прельстительные речи ночного гостя. Кое в чем эти люди правы. Две бабки по бокам не спасают молодую вдову от посещений мертвеца. Изгнать его навсегда от ее постели сможет только другой муж, живой. Уж Крепимер не постесняется и бывшему князю, что явится из могилы, врезать с размаху промеж глаз, если вздумает лезть на прежнее место. И насчет утвердить корень он тоже не сплошает. У него уже есть пятеро детей. Конечно, женись он на княгине, она сделается его старшей женой, а прежней придется перейти на место младшей. Но его дети, из которых трое сыновей, все равно останутся его детьми, причем старшими. и станут сильными соперниками для возможных детей предславы в борьбе за княжий стол. Жизнь, которую ей предлагали, сулила одни сложности и очень мало радости. «Я должна подумать», — наконец выговорила она. «Не невольте меня сейчас, люди добрые. Дайте на раздумье хоть три дня». «Три дня — это можно». Далебош кивнул, и Крепимер снова улыбнулся ей. «А там тянуть нечего». «Будем вечи созывать, так, мужи деревлянские?» «Будем! Созывай!» Все стали подниматься, с шумом стуча посохами, кланялись пред Славе, прощались и шли к двери. А она осталась сидеть, понимая, еще немного, и эти люди выдадут ее замуж. Они уже все решили. Но и Ольг в Киеве тоже все решил. Давно решил. И именно она, Предслава, окажется между Киевом и Корастинем, будто малое зернышко меж каменных жерновов. Казалось бы, поддержанная волхвами и старейшиной сватовство крепимера, должно было помочь молодой вдове вновь обрести землю под ногами. Но этого не случилось. Был бы здесь Рулов, она могла бы посоветоваться с ним, хотя и сама понимала, что он скажет. Но Рулов хоть и вернулся в составе посольства от греков, пока оставался в Киеве, и некому было заслонить предславу от одолевающих ее домогательствами живых и мертвых женихов. Оба они, дух Володыни и Крепимер, проявляли настойчивость, не давая ей покоя ни днем, ни ночью. Она досадовала на свою киевскую родню, бросившую ее без совета и поддержки. «Если Ольгу и Свенельду так нужна деревлянь, они могли бы сразу прислать дружину». Или хотя бы забрать отсюда ее, Предславу? От Свенельда она знала, что именно этого и хотела княгиня Ярамила, сестра ее матери. Но Ольг рассудил иначе и не поддался на уговоры старшей жены, чьё мнение много для него значило. Позже Предслава поняла, почему он так поступил. Мертвый бывший муж являлся к ней ночами, а его живой соперник стал навещать княгиню днем, частенько захаживая на княжий двор. Вёл он себя почтительно, и ей хотелось довериться ему, переложить на его железные плечи все свои заботы, закрыть глаза, спрятаться за широкую спину. И пусть он разбирается с Володыней, с Ольгом, с самим кощеем раз уж ему так хочется власти над деревлянами. Возможно, она и поддалась бы этому чувству, если бы однажды вечером не услышала во дворе голос крепения. Уже совсем стемнело, дол ветер, и Притслава по пути от Чулана куталась в темный некрашенный плащ, оставшийся от Володыни. Мельком подумалось, что Крепимер явился к ней и разговаривает перед дверью избы Свесняной, но в ответ ему послышался совсем другой женский голос. И предслава сообразила, что доносится он вовсе не от княжьей избы. Хлопнула дверь. Прильнув к стене клети, Предслава увидела крепимера и одного из его кметей перед входом в малую избу. Так называли жилище, поставленное когда-то князем Мстиславом после женитьбы младшего сына. После смерти Борислава и отъезда в Киев его молодой вдовы, изба осталась пустой и много лет служила приютом только для челяди и гостей. Сам князь Володыни и Предслава жили в большой княжьей избе. Но год назад малая тоже начала дымить окошком. Из прошлогоднего полюдья Володыня привез себе младшую жену по имени Быляна. Говорил, что она дочь какого-то непокорного старейшины и что взял он ее в залог. И не так, чтобы Быляна была особо хороша собой. курносая глаза узкие. Но было в ней что-то шальное, раздражающее. Поэтому Предслава не удивлялась, что, бывая дома, Володыня каждую третью ночь проводила другой жены. Защищённая своим высоким положением, Предслава не замечала соперницы и не унизилась бы до ревности, но в глубине души опасалась, а вдруг та родит первый, а мать наследника, пусть и не княгиня, всё же сила. «Такая девка, ты не поверишь», — заявил Крепимер к Метю. Как видно, чувства распирали и хотелось поделиться. И пока он шел через двор, предславе пришлось выслушать подробное описание того, чем хороша младшая жена покойного князя. Она была и рада, и не рада тому, что оказалась в это время во дворе, и что крепение ее не заметил. Услышанным она была уязвлена, но это же открытие помогло ей опомниться. «Надо же!» Только овдовев узнала, чего муж нашел в другой. Бормотала она себе под нос, проходя к собственной избе. «Видно, крепени-то одной княжьей жены мало, обеих подавай». И чего она до сих пор не велела удалить Бляну со двора? Отправлять ее во своясе к родным, пожалуй, будет неразумно. Потом родить невесть от кого, а скажет, что от князя. Но выдать замуж было бы весьма неплохо. «Хоронили бы Володыню здесь, я бы тебя с ним в найв послала, коли так хороша!» Мстительно бормотала Предслава. «Что ты, матушка?» — переспросила Снегуля, снимая с нее промокшую ватолу. «Ничего». Снегуля переглянулась с Весняной. «Княгиня-то с духом разговаривает». Было написано на их встревоженных лицах. А Предслава упала на лавку возле стола и уткнулась лицом в ладони. «Нет, Крепеня, ступай, откуда пришел. Выйди она за него, а он еще быляну возле себя посадит. Вот позор-то. Жениться не успел, а уже по девкам ходит. Да прямо у нее же в дому». На завтра, когда Крепимер явился, она его не приняла, ссылаясь на нездоровье. А сама преисполнилась решимости хоть что-то сделать. Выяснить, наконец, что за дух к ней ходит и чего хочет. стремясь избавиться хоть от одного из двух своих неприятелей, чтобы сосредоточиться на делах второго. И послала за доли божьим, чтобы спросить, нет ли у него мертвой головы человечьей, средства погадать по месяцу. Вот и погадала. Нет, от крепимеры ей помощи не будет, думала предслава, глядя на спящего ваяту и слегка поглаживая его по волосам. Надо же, желая не знала, что у нее есть такой родич. От мысли, что теперь рядом с ней находится старший брат, не чужой, а свой по крови человек, которому можно доверять. Сильный и решительный мужчина, способный за нее постоять. Где-то под грудью разливалось блаженное тепло. Два ее родных брата, Ярополк и Володыша, с которыми она росла, были оба младше ее, хотя Яру уже сравнялось 17, и родители наверняка подумывают о его женитьбе. Перебравшись в деревлянь, она довольно часто встречала жившего в Киеве двоюродного брата Свенельда, но относилась к нему с некоторой настороженностью, ведь он был наследником ее мужа, а стало быть соперником. Зато Ваята во всех здешних делах не имел никакой собственной корысти и готов был все силы отдать ради ее предславы благополучия. Ей даже стыдно было, что раньше она совсем о нем не думала. Она пыталась вспомнить Ваяту, но подростки, когда-то виденные в дружине Вуя Велема и в домах Ладожской родни, все ей казались на одно лицо. Но теперь она приободрилась и повеселела, о том вчера не могла и мечтать. Ну да, к ней повадился сам зверь забыть реки. Небось к этой блудливой дуре былинке не пожалуют, велика честь. Давным-давно незвано пообещала ему трехлетнюю девочку. в которой видела свою будущую преемницу, собираясь погубить ее родную мать. Но передачи сил не состоялось. Предслава хорошо помнила рассказы матери и Снегули о тех временах и о том, как они расспрашивали ее, не передавала ли ей тете колдунье какую-нибудь куколку или веточку или платочек или хоть пучок травы. Девляна много лет боялась, что мертвая колдунья найдет способ с того света завладеть намеченной жертвой. и часто расспрашивала дочь, не чувствует ли та в себе пробуждение неких сил. Об этих ее опасениях Предслава прекрасно знала и сама следила за собой. Теперь выяснилось, что мать боялась не напрасно. Ее спасло раннее обручение. Еще не став даже девушкой, она повязала на шею косынку, знак будущего замужества. Покрылась, став недоступной для духа, выбирающего только одиноких. Уж не знала ли о том княгиня Ярамила, достойная жена для князя, прозванного Вещем, если присоветовала именно в семье своей сестры искать невесту для Владимира Деревлянского? В Впервые за последние месяцы предслава была совершенно спокойна, мыслила ясно и четко. Будучи сперва невестой, потом женой, она была защищена от зверя забыть реки. Смерть мужа разрушила ее защиту. Она еще не знала об этом, а князь уж поспешил прийти, прикинувшись володыней. Она не поверила ему в ту первую ночь. Солнокрес его оттолкнул, и он отступил. Стал ждать, пока она узнает о своей беде, и явился снова, теперь будто душа покойного мужа. Но и тогда она не пошла ему навстречу. Однако зверь забыть реки слишком сильный противник даже для самого мудрого волхва. Не то что для молодой вдовы, вооружённой разве что корнем солонокреса. Она помнила, чем он грозил ей той ночью, когда сила Мариной чаши вынудила его открыться и гласно заявить о своих притязаниях. «Я захочу, и уже пойдёт назад. И будет подниматься, пока не затопит коростень и все круче окрест. Смоет всё живое, так что и следа не останется». Перед глазами само собой возникло зрелище. Ужа встаёт из каменистого русла, будто исполинский змей. Тёмные вздувшиеся волны захлёстывают гранитные кручи коростиня. Смывают избы и чистокол. Мечутся в водоворотах целые избы. Брёвна, будто соломинки. Сорванные крыши, будто клочки сена. Люди, жалобно кричащие, тянущие руки за помощью и исчезающие под волнами. Если она не спустится к нему с берега, уж поднимется к ней на кручу. Спасти ее может только одно — свадьба. Но не скрипи мерам же. А с кем тогда? Других женихов у нее пока нет. Исполняя причитания и жалуясь на горькую вдовью долю, предслава лишь отдавала дань обычаю. На деле она вовсе не боялась пропасть и состариться в одиночестве. С молодыми, знатными, обладающими сильной многочисленной роднёй и богатым приданными вдовами такого не случается. Хватило бы и четверти её достоинств, чтобы хоть завтра нашёлся новый муж. И наверняка уже и родители, если знают о беде, и князь Ольг вовсю подбирают ей жениха. И ни один князь из ближних и дальних обрадовался, прослышав, что молодая коростинская княгиня, племянница Ольга Киевского, авдовела Ей нужно только выбрать. Теперь она не девочка, не доросточек, а взрослая женщина, имеющая право распоряжаться собой. Предслава посмотрела на Ваяту, осторожно провела пальцами по его плечу, сквозь ткани из потки ощущая твердые выпуклые мышцы. Потом склонилась, чтобы почувствовать его запах. Ей хотелось получше узнать того, кто самой судьбой был поставлен среди самых близких ей людей. И не их вина, что они до сих пор совсем не знали друг друга. Надо же, какой у нее брат. Самого ящера не побоялся. Подумалась ей и с удовольствием, и с гордостью. Будто в том была ее заслуга. Наконец, и о ней вспомнила Макош. Появление Ваяты казалось ей таким богатым подарком судьбы, что после всех несчастий даже не верилось в такое везение. Весь его облик дышал силой и уверенностью. В каждом движении сказывалась привычка действовать решительно. Сколько она сумела вчера разглядеть про лучинах, и лицом он довольно приятен. Но это даже не важно. У Предславы было чувство, будто она может доверять ему безоглядно, как самой себе и даже больше, потому что он ведь мужчина и ее старший брат. Если бы он не был ее братом, она никак не смогла бы так сразу впустить его в свою жизнь. Едва ли бы он даже узнал о ее бедах. Но они не были знакомы с детства. Она впервые увидела его как мужчину, а уж потом осознала их кровное родство. И чего она вчера не спросила, женат ли он на ком? Рубаха. Она скользнула взглядом по его фигуре. Короткая. Да и борода он пока бреет, как неженатый парень. Вот ведь кому-то повезет с женихом. С невольной завистью к неведомой будущей невестке подумалась ей. Предложили бы ей такого, бегом бы побежала. Но, увы, через прабабку родогневу любшанку, они родня в шестом колене. Между собой им жениться нельзя. И вдруг ей в голову пришла мысль, такая, что предслава сама не поверила и засмеялась вслух. Перевернувшись на спину, она еще подумала немного. Вот это да. Что же она раньше не сообразила? «Да, но раньше при ней не было братьев и вообще никакой родни. А пока здесь находился Свенти, муж с того света не появлялся. Но зато теперь, коли ей нужен жених... С одной стороны, братец Ваята никак для этого не подойдет. Но с другой, именно он подойдет отлично, как никто другой». Она опять повернулась к Ваяте и слегка потеребила его за плечо. Он пошевелился и в полусне крепче обнял предславу. Она мельком подумала, что он, видно, привык спать не один, а значит, там, в Ладоге, у него кто-то есть. Ещё бы не было, чтобы такой молодец даром пропадал. «Эй!» — шепнула она, придвинувшись к его уху, чтобы больше никто не услышал. «Братья?» — «М -м -м не открывая рта, отозвался он сквозь дрему. «Жениться хочешь?» «На ком?» Ваято зевнул, вроде бы не удивившись этому странному предложению. «На мне». «А надо?» Предслава опять засмеялась. «Вот что значит надёжный человек. На всё готов, только скажи». «Надо. Прямо сегодня». Ваято наконец открыл глаза, встретил её весёлый взгляд. Ему уже казалось, что он всю жизнь знал двоюродную племянницу матери, И не верилось, что они по-настоящему познакомились только минувшей ночью. Он испытывал блаженство от мысли, что эта молодая, красивая, восхитительная женщина отныне будет любить его в силу общей крови, не требуя никаких достоинств и заслуг. Но именно поэтому ему страстно хотелось иметь и достоинства, и заслуги, чтобы оправдать ее любовь, чтобы она гордилась таким братом. «Но как же», — напомнил он, — «мы же...» того. Поднявсь на локте, Ваята посмотрел в лицо женщины, лежавшей к нему вплотную. Многие хотели бы, чтобы она перепутала их со своим мужем, как сказал вчера Рулов, и теперь он был полностью согласен со старым варягом. Если бы они знали друг друга с детства, тогда другое дело. Мало ли у него владыги сестер, и ничего. Но с Предславой ему приходилось напоминать себе об их родстве, только это мало помогало. Раннее утро, тепло мягкой княжьи постели, близость молодой красивой женщины произвели на него естественное действие, а о том, что она его сестра, Ярая Жила ведать не ведала. И вдруг он понял, что если Предслава не шутит, то едва ли он найдет в себе силы отказаться. «Ну подумаешь, родня, если она хочет?» «Это не по-настоящему!» Шепнула она ему в ухо, и Ваято сам не понял, что в нем сильнее, облегчение или разочарование. «Это для змея. Есть такой способ, я только сейчас вспомнила. Чтобы змея от вдовы отвадить, надо его удивить тем, чего на свете не бывает. Скажем, ее свадьбой с кровной родней, хоть сыном, хоть братом. Сына у меня нет, а брат теперь есть. Согласен?» «А чего же нет?» Стараясь дышать ровнее и не показать, как возбужден, отозвался Ваята. «Я думал, придется мне теперь меч двенадцать лет ковать, а потом на забыть реку идти и там на мосту калиновым бой принимать с чудищем о двенадцати головах, двенадцати хоботах. За двенадцать лет он меня изведет до смерти. Сегодня к ночи все и устроим. Он ведь явится, гад, и будет являться, пока я другому мужу не достанусь». Ваята также смотрел ей в лицо сверху, уже не пытаясь придать взгляду более невинное выражение. Потом потряс головой и решительно поднялся. «Лучше я встану. А то натворим мы тут дел, даже змея не дождавшись».